Глава четвертая. Ответы на недавние вопросы оказались простыми. Это его потеряли. На поиски подняли мужиков из ближайшей деревни и собрались уже прочесывать лес, но тут пропажа сама объявилась. Ренардо обступил народ, осветив мальчика пляшущим огнем факелов. Подбежавший отец схватил сына за плечи, покрутил, и в его глазах промелькнуло облегчение, только на миг. потом его лицо застыло взгляд налился тяжестью губы сжались в тонкую полоску быстро домой завтра поговорим холодно приказал он и повернулся к крестьянам спасибо вам добрые люди за отзывчивость завтра поутру пришлю в фампу тибо с вознаграждением мужики обрадованно загалдели поклонились до креньяну в пояс на прощание и отправились во освояси аринар уже подходил к именю Едва он зашел во двор, навстречу бросились матушка и сестры. Мать плакала, как обычно, прижимая к губам платочек. Близняшки обнимали его, словно хотели задушить. В дверях показалась фигура брата, и тут же исчезла. Жильбер даже не вышел, удостоверился только, что младший жив. Правда, не до конца понятно, из каких побуждений. «Все, Ора, хватит его нацеловывать, он провинился». Вмешался старший Декриньян. «Ивон, Элоиз, отпустите негодника». «Но я...» Ренард попытался объяснить причины своего позднего возвращения, на его взгляд уважительные, но договорить ему не позволили. «Иди спать. Поздно уже». Отец оборвал сына тоном, не допускающим возражений, и повелительно указал на дом. «Исимонет, только попробуй его накормить». последнюю фразу до корреньянаронил не повернув головы но в предположениях не ошибся в ответ донеслось недовольное фырканье прямоугольник света распахнутой двери на миг перекрыла тень толстой стрепухи послышались удаляющиеся шаги симонет не изменила своим привычкам сам же негодник пожелал родным покойной ночи и с независимым видом отправился в свою комнату искренне не понимая от чего все так взбудоражились «Он же не сгинул? Вот он, живой, здоровый. Зачем без ужина оставлять-то? Ну, припозднился чуток. Что тут такого?» «Что тут такого?» — ему объяснил отец на следующее утро. Самым доступным и доходчивым образом. Ренард как ни в чем не бывало, вышел во двор на ежедневный урок по фехтованию, но старший Декриньян вместо привычной тренировочной палки почему-то держал в руке лазину. Тонкую, с палец, длинную и упругую. Рядом с ним зачем-то стояла старая лавка, притащенная из конюшни. Для чего? И пруд, слабая замена мечу? Или перья что-то новенькое придумал? Интересно будет узнать, проскочила у Ренарда мысль. Интерес пропал с первыми же словами отца. Сударь мой, ты виноват. Мать едва не слегла от волнений. девочки все глаза проглядели. — Я ноги сбил. Мы уже думали, что ты потерялся. По твоей милости, я целую деревню взбаламутил на ночь глядя. Декриньян говорил спокойно, но от этого Ренарду становилось еще больше стыдно. Лучше бы кричал. И, сударь мой, так отец его еще никогда не называл. — Да что со мной могло? — начал был Ренард и осекся. Вчера Виэлир в подробностях рассказал, кого можно встретить в лесу, и чем это грозит запоздалому путнику. И еще вспомнилось данное старику обещание. А слово нужно держать. Он и без того вчера чуть не проговорился случайно. Декриньян пытливо посмотрел на сына. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил он, явно о чем-то догадываясь. Ренарту прямо сжал губы и отрицательно помотал головой. «Тогда ложись», — отец указал лозиной на лавку. «И шоссы снимай!» Ренард послушно скинул портки и улегся на шершавые доски. Хоть раньше его физически не наказывали, он понимал, что последует дальше. Как выяснилось, не до конца. «Помнишь, я тебе говорил, что лица благородного может касаться только рука любимой женщины?» — спросил отец и взмахнул лозиной со свистом, разрезав воздух. «Угу», — буркнул Ренард. «Так вот, сударь мой, этот постулат не относится ни к деснице отца, ни к твоей заднице», — добавил Декриньян и занес руку. лазина пронзительно свистнула снова, и кожу пониже спины прочертила жгучая боль. «Ай!» — вскрикнул Ренарт, дернувшись всем телом, и заголосил. «Пере! Я все понял! Не надо, пере! Я больше не буду!» «Лежи смирно! До понимания тебе еще далеко!» И еще запомни. «Благородный должен уметь скрывать свои чувства и мужественно переносить боль», ответил отец и вновь замахнулся. Новый удар пришелся на другую ягодицу. Декриньян лупил сына без злости, просто потому, что так было нужно. С каждым посвистом Ренард вжимался в лавку, стискивал зубы, но терпел. И больше не проронил ни звука, хоть ему было больно, обидно и унизительно. Наконец, все закончилось. На двадцатом ударе Ренард специально считал, чтобы хоть немного отвлечься. «Иди к себе в комнату, и не выходи, пока не поймешь, за что я тебя наказал. До тех пор никаких уроков не будет. Ни уроков, ни охоты, ни конных прогулок». Старший Декриньян отбросил лазину в сторону и ушел, ни разу не обернувшись. А младший, шипя и прикусывая губы от боли, кое-как натянул штаны и, прихрамывая, направился к дому. Об охоте он сейчас помышлял меньше всего, а мысль о конных прогулках вообще приводила мальчика в ужас. Три дня Ренард пролежал на кровати задницей вверх. Думал о своем поведении, о встрече в лесу, о превратностях жизни, да много о чем. А что еще оставалось? Отец запретил домашнему к нему заходить, и даже матушка не посмела его ослушаться. Бедолагу навещала одна только кухарка. Да и то против воли своего господина, скорее всего. Симонет отпаивала юного декреньяна бульонами, делала примочки и выносила за ним ночной горшок. Ворчала, конечно, но в полголоса. Впрочем, она всегда ворчала. Сразу после порки Ренарду было не до разговоров. Но мысли-то никуда не девались. Поэтому, когда слегка отпустила, Он не утерпел и решил прояснить некоторые моменты. «Симонет, а почему мне про инших никто не рассказывал?» Вопрос молодого господина застал кухарку врасплох. Она, безусловно, поняла, о чем спрашивает Ренарт, но прикинулась дурочкой и попыталась увести разговор в сторону. «Как не рассказывал? А как же я? Ты потом еще домовеныша молоком выманивал. Разве не помнишь?» «Я не про то». Я про настоящих иных, древних и страшных. — А кто тебе рассказал? — Симонетт, просто ответь. Ренард продолжал настаивать, и старая служанка сдалась. — Госпожа строго-настрого запретила тебе о таком рассказывать, — призналась она. — Не хотела тебя пугать. Сказала, триединой защитит от любой напасти. А про домовика, полевого и лесовика это уже я не послушалась. Они же не страшные, значит, можно... А если бы меня в лесу ругару загрыз или дип растерзал, что тогда? Тьфу на тебя, глупый мальчишка, скажешь тоже. Ругару в наши места отродясь не захаживали, а дипы здесь и вовсе не водятся. Да и лес у нас хороший, чистый. Башаха он следит. Все, лучше молчи. Симонет махнула на глупого мальчишку рукой и выскочила за дверь, но вскоре вернулась. Вот, возьми, протянула она сыромятный ремешок. с тяжелой зеленой подвеской. Что это? – спросил Ренарт, разглядывая причудливую трехлепестковую вязь искусно вырезанную из незнакомого камня. Тройной узел вельтов, амулет трех богов, – пояснила кухарка и перекрестилась. От покойного мужа остался царство ему небесное. Спасибо тебе, Симонет, – поблагодарил Ренарт, повесив ремешок на шею. Красивое украшение. Это не просто украшение. Сурово сдвинула брови кухарка. «Это древний оберег, камень с дна священного озера, благословленный на Первом Менгире. Видишь руны?» «Да», — охнул от удивления Ренард, сразу не заметив знаки, начертанные на каждом из лепестков. «Это символы старших богов — Циу, Донора и Вадана. Амулет предупредит об опасности, добавит удачи в бою, «И поможет обороть робость, страх и отчаяние», — торжественно произнесла Стрепуха. «А как понять?» — Пришел Ренарт к практической стороне вопроса. «Каким образом предупредит и поможет?» «Потеплеть он должен. И чем сильнее опасность, тем горячее становится камень», — ответила Симонет и добавила уже неуверенно. «Ну, по крайней мере, так говорят сказания». «Твой муж, наверное, могучим воином был». С восхищением выдохнул Ренард, не расслышав ее последние слова. «Обычным плотником», — слегка разочарованно фыркнула Симонет и честно призналась. «Рассказывал, что однажды амулет его предупредил. Перед тем, как он палец себе топором отрубил, думаю, врал». Лицо Ренарда вытянулось, а взгляд потух. Он ушив за правду подумал, что в сказку попал. А на деле получил обычную побрякушку, да еще и никчемную к тому же. Симонет заметила перемену в его настроении и поспешила приободрить. «Но ты все равно носи, не снимай. Может, муженек и не врал вовсе. Но если верить преданиям, владелец амулета должен привлечь внимание богов. И если те сочтут его достойным, то поделятся с ним своей силой. Кто знает, может, у тебя и получится. Ты-то отрок не из последних. Да криньян все-таки, как ни крути». после таких лесных слов ринард повеселел а за дверью послышался голос госпожи арабель зовущий кухарку ты матушки только не показывай не то заругает посоветовала симонет перед тем как уйти больше на эту тему они не разговаривали а ринар долго еще крутил в пальцах камень рассматривал от нечего делать руны и повторял имена древних богов едва ринар смог ходить и не морщиться Он первым делом попросил прощения. У всех. Даже у Жельбера, Хотя и не чувствовал перед ним вины. Попросил не для того, чтобы ему разрешили ходить на охоту и вернули флана. Он действительно понял, сколько переживаний принес родным. Ни матушку, ни отца Ренард допытывать о древних не стал. Рассудил, что если родители раньше не сказали, то и сейчас умолчат. Да и к чему, когда он и без того уже многое знает. Отец поменял гнев на милость и вернул сыну свободу. Но Ренард не спешил этим пользоваться. Он словно вдруг повзрослел. Как минимум вдвое. Странно для мальчика неполных десяти лет, но повлияло все сразу. Правда, непонятно, что больше — встреча с друидом или отцовская порка. Как бы там ни случилось, Ренард стал гораздо рассудительнее, И если раньше он был безудержно энергичным, то сейчас обдумывал малейший поступок. Охоту не бросил, но теперь старался управиться засветло, в дебри не заходил и замечал каждую случайную тень, каждое неприметное шевеление, каждый непонятный шорох. Не боялся, нет, просто хотел увидеть иного своими глазами. Не ругару, конечно, упаси триединой, но на лесовика или лешего он бы с удовольствием посмотрел. во многом чтобы получить доказательство слова андруида говорить то можно всякое но не всякая правда из головы не выходил рассказ лира эриард с той поры много размышлял для детского разума важно чтобы все было понятным логичным и разложенным по своим полочкам почему бы богам не жить в мире зачем те кто верят в одних богов не приемлют и наковерцев кому плохо от танцев менгиров и безобидных даров Почему нужно заставлять, принуждать и уж тем более убивать? Вопросы глубоко философские и теологические, но Ренарт в то время даже слов таких не знал. Как не знал, что ответы на эти вопросы ищут испокон века и еще столько же будут искать. И не находить, что самое печальное. Еще ему не давала покоя последняя фраза друида «Скоро все изменится к лучшему». Что все, как скоро и к чему лучшему? Вот ему, например, и сейчас очень неплохо, станет еще лучше, тогда насколько? Или не ему? Время текло, ничего из ряда вон выходящего не случалось, и в конце концов Ренард понемногу успокоился. Розказы друида уже больше воспринимались как сказки, хоть и не самые добрые. Триединый так и остался благостным богом. Поскольку подтверждения обратного не появилось, древние боги не давали о себе знать, а иные, а что иные? Важные и волнующие вопросы постепенно забылись, их сменили насущные дела, и жизнь улеглась в привычное русло. Ренард занимался с отцом, охотился, навещал кузнеца. Положенное время посещал проповеди настоятеля Аназима, а по вечерам усердно молился вместе с матушкой и спрашивая утре благополучия для семьи и прощения детских шалостей для себя лично. И тем не менее, ответы пришли. Как всегда, неожиданно. Восточные пределы считались подлинным захолустьем, дальше только баронство задней ноги, но те вообще дремучая глушь. Новости из столицы сюда приходили с опозданием месяца на три, да и то со случайной оказией. Но на этот раз известия не задержались. В тот день Ренард собрался выездить в Флана и шел в конюшню, когда вдалеке послышался топот копыт. Частый, мощный, дробный, деревенские так не ездят. Те либо скрипят телегами, либо бредут потихонечку, шагом, никуда особенно не торопясь. У Ренарда тут же взыграло любопытство, и он, позабыв о первоначальных намерениях, подбежал к ограде и выглянул на дорогу. К поместью, оставляя позади себя клубы пыли, стремительно приближался всадник на взмыленном жеребце. Шлем с открытым забралом блестел на полуденном солнце, пышный султан трепетал на ветру, синяя накидка поверх кольчужной рубахи пестрела золотыми лилиями. Длинный меч бился о латные сапоги незнакомца при каждом движении коня. У Ренарда перехватило дыхание. Не уж то настоящий рыцарь, а тот уже взялся за рог, перекинутый на ременной петле через плечо, поднес к губам и выдал протяжный хриплый сигнал. Пока младший декриньян застыл под впечатлением от увиденного, из дверей дома вышел старший и поспешил навстречу конному воину. Всадник подскакал к ограде и осадил жеребца. Мужчины обменялись приветствиями, начали разговор. но как Ренард не прислушивался, не вострил уши, он не смог разобрать ни слова. Увидел только, как приезжий вручил отцу свернутую в рулон грамоту с большой сургучной печатью, отсалютовал на прощание и ускакал прочь. Снедаемый нетерпением Ренард поспешил к отцу. Тот так и стоял у ограды, внимательно изучая содержимое свитка. Кто это был, перья? Задыхаясь больше от волнения, чем от бега, спросил Ренарт. «Королевский гонец», — ответил отец, не отрывая взгляд от бумаги. «Королевский гонец», — повторил Ренарт и мечтательно закатил глаза. Восторг до краев наполнил мальчишку. Он почувствовал себя героем рыцарских легенд, которые ему когда-то пересказывали сестры. Пусть не главным, но все же героем, участником событий по меньшей мере. «Воин, рыцарь, королевский гонец. Он, наверное, привез отцу важное послание, поручение от самого короля». «Собирайся, волчонок!» Голос отца отвлек его от мечтаний. «Поедешь со мной? Город тебе покажу!» Тут Ринард вообще растерялся. Ему и сейчас хорошо, но, оказывается, все только начиналось. Путешествие, город, приключения?» он даже не спросил о чем написано в грамоте и зачем они едут но старший Декриньян сообщил сам наместник собирает глав дворянских родов всех восточных пределов завтра к полудню надо быть в пуату до шараня стряслось что то серьезное поедем послушаем что волшебного приключения не случилось все оказалось гораздо прозаичнее но много ли нужно деревенскому пареньку пусть и благородного происхождения До Пуату до Шарана было не так, чтобы далеко. За полдня можно добраться. Но время назначили неудобное. Чтобы поспеть, нужно выезжать ночью. Однако старший де Криньян решил поехать прямо сейчас и переночевать в городе. Событие случилось незаурядное, поэтому матушка принарядила Ренарда. Постаралась, по меньшей мере. Старый костюмчик Жильбера, из которого тот давно вырос, выглядел не очень уж празднично. Серый бархат местами выцвел и повытерся, штаны оказались длинноваты, а камзол сидел мешком. Но кто обращает внимание на такие мелочи, когда впереди новые впечатления? Ренард нахлобучил на голову берет, схватил пояс с верным охотничьим ножом и убежал седлать коней. Он думал, что отец по такому случаю наденет доспехи, но тот вышел в простой дорожной одежде: сапоги, просторные штаны, и потертая кожаная куртка. На плечах плащ, а на голове берет, такой же, как и у сына, только с длинным фазанием пером. Правда, на поясе у него все же висел меч в простых черных ножнах и длинный кинжал с гардой крестом. Провожать вышла мать с сестрами и все домочадцы. Не было только Жильбера. Отец оставил его дома, и тот обиделся, что поехал младший брат Анион. а мать почему-то выглядела встревоженной. Времени хватало с избытком, поэтому коней пустили шагом. Проехали через Фампу, далеко впереди показались соломенные крыши Буэссона. Крестьяне занимались своими обычными делами в полях, а кто попадался навстречу, снимали колпаки, кланялись, потом долго смотрели вслед до Криньянам и перешептывались. Появление королевского гонца взбудоражило всю округу. но толком никто ничего не знал поэтому предположения высказывались самые разные когда в стороне остался трикадер отец и сын нагнали повозку лошадью правил служка в серой рясе да креньян рассмотрел пассажира и невольно пришпорил коня чтобы побыстрее с ними разминуться отец Аназим не самый приятный попутчик добрый день преподобный коснулся берета отец поравнявшись с экипажем церковников. Ринард повторил его жест, и они почти проехали мимо, но клирик оказался не кстати общительным, а не ответить было бы крайне невежливо. «Мир вам, дети мои!» — благословил их священник и важно промолвил. «Вижу, вы поспешили откликнуться на призыв Святой Церкви. Это похвально, похвально». «Призыв Святой Церкви?» «Так вроде гонец королевский был», — подумал Ренард. но влезть в разговор взрослых ему не позволило воспитания. Отец сам спросит, если сочтет нужным. Но отец не спросил. Возможно, церковник знал немного больше, чем они, а может и сам чего-то напутал. Да До по оттуда берутся, там все прояснят. Старший де Криньян уже хотел распрощаться и обогнать повозку, но святой отец его снова задержал. «Это хорошо, что мы вместе поедем. И мне безопасней, и вам веселей». Вот еще раз обмолвился. О какой безопасности он говорит? Может, просто так выразился? Компания священника старшего докриньяна явно не радовала, но он придержал коня. Мало ли что случилось. Не приведи триедины, и в королевстве война началась. Или бунт какой, или мор. Пришибут вот так преподобного, потом греха не оберешься. Церковь любит требовать объяснений. А вот насчет веселья святой отец загнул. В его присутствии даже мухи засыпали, прямо на лету. Как и предполагалось, разговор быстро завел. Священник еще немного порассуждал о благости Триединого, истинной вере и благотворном влиянии Святой Церкви, но подразмеренный скрип колес его разморило, и он задремал. Так всю дорогу и ехали подсонные причмокивания и храп настоятеля. Уже начали сгущаться сумерки, когда на фоне светлого еще горизонта появился темный горб построек, сдобренный редкими огоньками. Дорога стала шире, ровнее, подковы коней зацокали по камням мостовой. Город раздавался вширь, приближался, обретал новые очертания. Ренард смотрел во все глаза с затаенным дыханием. Но еще бы! Пуату-де-Шаран — столица восточных пределов. Доехали. Одноэтажные домишки пригорода ничем не отличались от крестьянских жилищ, к которым Ренард привык, а порой попадались и хуже. Облезлые стены, провисшие крыши, заляпанные грязью окна и почти совсем нет дворов. Поначалу мальчик даже разочаровался. Но чем ближе подъезжали к городской стене, тем постройки становились добротнее, необычнее. а когда пошли двух- и трехэтажные дома, у Ренарда снова захватило дух. Дух еще перехватывало от терпкого запаха навоза и перепрелой соломы в изобилии встречавшейся под ногами коней. Нет-нет, ветерок приносил гнилостный запах помоев, а иногда попахивал откровенным дерьмом, не хуже, чем в отхожем сарае. Ренарду все было в диковинку, но пока его впечатления выражались тремя словами узко. каменно и вонючи назовитесь остановил их у городских ворот окрик стражника массивной створке распахнута настежь решетка с толстыми прутьями поднята но проезд перегораживала дюжина о доспешенных воинов в шлемах и солебардами в руках компанию им составляли дюжие монахи в черных рясах с массивными крестами за поясом этих было в половину меньше но выглядели они гораздо опаснее. Ренард с восторгом глазел на мощные стены, на необычных церковников и настоящих рыцарей. «Декриньян с сыном!» «Явился по приказу наместника», — ответил отец и протянул вопрошающему грамоту. Стражник долго рассматривал свиток в свете факела, потом вернул его и разрешил. «Проезжай!» Декриньян обернулся к отцу Аназиму. Тот заметил, отвлекся от разговора с чернорясами и взмахнул рукой, жестом отпуская спутников. — Поезжайте, сын мой, да хранит вас Господь. Я задержусь, у меня тут дела. Докриньян кивнул Ринарду, дал шинкелей своему жеребцу и, не торопясь, въехал в ворота.